В 1482 году, вскоре после рождения у государя Ивана Васильевича сына Дмитрия, прибежал на Москву из Литвы от короля Казимира князь Федор Иванович Бельский. Случилось это в одни самые спешные и кипучие работы посольского приказа, когда Иван Васильевич сносился явно и тайно с могущественным королем венгерским Матвеем Корвином, со знаменитым воеводой и великим господарем молдавским Стефаном и с ханом крымским Менглогереем ища в них союзников против короля Казимира и против Папы Римского. Помимо этих дел думал он и о Литве, и о князьях верховских, православных, которые живут в Верховье Хаки и ее притоков, и в подданстве у Литвы со своими русскими порубежными водчинами, а ныне, будучи Казимиром недовольны, о Москве мыслит, и Руси поддаться хотят. Обо всем этом, прежде чем беседу вести с князем Бельским, Решил Иван Васильевич подумать с думой своей, с сыном Иван Ивановичем, с дьяком Курицыным и помощником его дьяком Андреем Федоровичем Майко, да с казначеем своим, боярином Дмитрием Ховриным. Все были уж в сборе, когда торопливо вошел Федор Васильевич Курицын в сопровождении дьяка Майко, весьма толстого, но малого роста, и своего подьячего Алексея Щекина. «Прости, государь, низко кланяясь, — сказал дьяк Курицын, — задержались мы». Некоих доброхотов наших литовских принимали. Вести их мыслю будут для Днешней Думы вельми надобны. — Добре, добре, — ласково молвил Иван Иванович, и, обратясь к дьяку Майко, шутливо сказал от Андрея Федорович. — Не ждал бы Филиппа в тазаговине. -то, то перь бы заговел, а то вздувает тебя, как опару. А лекарь мне сказывал, что дебелость для здравия — великое зло. «Худо мне от всего, государь!» — ответил дьяк. «Хочу вот пешком идти в Сергиеву обитель и пеш назад воротиться. Может, чудо там и надо мной случится. А может, и само хождение мне дебелость избавит?» Все рассмеялись. «А ты после обеда не спи!» Деловито посоветовал боярин Ховрин. «Да за ужином ешь самую малость!» Федор Васильевич перебил государь своего казначея, обратясь к дьяку Курицыну. «Сказывай вести литовские!» Ныне, государь, — начал курицем, — как при Ахмате на Угре во всех порубежных вотчинных князей литовских простой народ православный идет против униата, короля Казимира, и норовит православной Москве. Помню, живо вмешался великий князь Иван Иванович, как в боях с Ахматом у берега много православных крестьян, черных людей даже служилых с Аки в тыл Ахмату заходили. Били отставших татар, обозы их с кормом зарили. — Верно, верно, государь, — воскликнул Дьяк, — так и ныне. Хочет простой народ под Москву, хочет от Казимира отсесть. Обернувшись к своему помощнику Майко, Курицын молвил, — Андрей Федорович, от каких городов литовских народ к нам тянет? — Как доброхота нам баили, — начал Майко, — двенадцать городов православных вотчин князей Верховских — по Березину-реку, хотят за государей московских поддаться. Города сии суть Мценск, Адоев, Белев, Перемышль, Старый и Новый Воротынск, Старый и Новый Залидов, Опаков, Сиренск, Мещовск и Козельск. Сии князи верховские с водчинами, — заметил государь, еще при родители нашем вольны были и служили под окончанием Литвы и нам, а более круси тянули бы все там православные, и народы, князья. Да выгоднее им быть за Москвой, а не за Польшей и Литвой. Как ты о Федор Васильевич, мыслишь? Выгоднее им с нами, государь, — ответил дьяк Курицын. Нонешние-то безрядья там. токмо продолжение тех прежних усобиц, которые и Казимиру мешали послать Ахмату на Угру в ратную помощь. Истинно заметил молодой государь, — не зря же Ахмат на Литве зорил Токма порубежные вотчины князей православных. Государь, как это бывало, с ним задумался. Все замолчали, но он неожиданно усмехнулся и сказал, «Теперь всем нам ясно, как добре все нами удумано было против Ахмата. Казимир-то тогда с трех сторон горел. Война за престолы для сынов своих с чехами и уграми. Непрестанная драка с сеймиками польскими». В Литве же усобится с князьями православными. Не до ахмата ему было. Иван Васильевич опять помолчал и продолжал. «Сие, помните, и далее деять тщитесь. Как воеводы на войне, лазутчиков всюду шлите, доброхотов слушайте. Помните, что с Литвой у нас нету войны, но и мира тоже нету. Василий Иванович Китай всем нам зело поможет, Ну, пока идите». Мы с великим князем Иван Ивановичем только мы вдвоем будем баять с князем Бельским о его делах, дабы видел он тайность сугубую. И сам обо всем открытии нам сказывал. Ты же, Федор Васильевич, вместе с Андреем Федоровичем и Дмитрием Владимировичем, идите к послам короля Угорского, которому потом грамоту, как мы думали, составьте, и утре к раннему завтраку мне принеси. В тот же день за час до обеда боярин Дмитрий Ховрин в сопровождении стремянного савушки привел в государев покой князя Федора Ивановича Бельского. Это был еще совсем молодой человек, в нарядном польском кафтане, стройный и красивый. Перекрестясь на иконы по православному, он поклонился обоим государям. «Будь здрав, великомощный государь и повелитель», сказал он по-русски, но слегка с польско-литовским выговором И затем, кланяясь Иван Ивановичу, добавил «Будь здрав и ты, государь, великий князь московский». «Будь здрав и ты, Федор Иванович», — ответил старый государь, — «садись вот тут, ближе к нам, да не осуди, что при тебе на мало времени неким срочным делом займусь». Обратясь к боярину Ховрину, государь спросил, подчеркивая тем самым, что у него нет тайн от князя Бельского, «Как у нас...» Дмитрий Владимирович с тайными послами короля Угорского Матвея Корвина? Могу тебе, государь, довести, что в дружелюбии и любви они с нами. О чем же беседы велись, не ведаю. Курица то с ними по-угорски, а Майко по-латынски я с тех языков не разумею. Ну и добрый содеял, что дошел к нам с князем Федором, усмехнувшись, перебил боярина Иван Васильевич. После дьяки-то сами обо всем не доведут». Ты же поди к дворецкому, побай, как стол собрать, дабы гостя дорогого встретить нам по-московски, с честью великой. а нас, настолько мы вы еще оба будете, а более никого. И слуг самое малое число. — Слушаю, государь, — сказал Ховрин, и, поклонившись, вышел. А Савушка, высокий, широкоплечий и могучий воин, стал позади обоих государей, наложив ладонь на рукоятку кончара. Князь Бельский с большим любопытством следил за всем, что происходило перед ним. Это было так не похоже на то, что делалось при дворе Казимира, великого князя Литовского и короля Польского. При Казимировом дворе было больше пышности и роскоши, но государь там был только первый среди равных и только совещался со своими вельможами. Здесь же государь повелитель, и не говорит он, а приказывает, и не может ему быть ослушания». Иван Васильевич на краткий миг остановил свой властный взгляд на князя Федоре, но, заметив, что тот орабел и смутился, ласково улыбнулся ему и молвил, «Ну, сказывай княже, что и как на Литве у вас?» Федор Иванович заволновался и не сразу смог начать свою речь. «Не можно, государь!» — заговорил он, жить на Литве православным!» «Льготы и воля во всем только латинскому панству". Даже заможные холопы-католики мают более льгот, чем многие православные паны. Примечание заможной — зажиточный. Конец примечания. Хочет Казимир снова унию укрепить, дабы Литву крепче с Польшей связать. А в Верховских землях князья, главные же холопы, все православные и все против унии. Церкви же наши православные, митрополиту московскому норовят, а князи... Тобе, великому князю Московскому, Федор Иванович вспыхнул от гнева и взволнованно продолжал Круль же Польский со всеми верховскими князьями православными Яко со своей челидью дворовой расправы чинит. Прошлое лето с разбойничал он приказ дал новые православные церкви не строить, и старые не обновлять. Иван Васильевич не сводил острого испытующего взгляда с князя Бельского, но тот, охваченный гневом, И обида, и не замечал этого. Было горше того государь, для гонору Паньского. Князья северские православные, сведов, Цукруль в Вильне борзу пригнали туда. Хотели видеть Круля, но стражи не пустили их в кролевские палаты. И перед ними так двери захлопнули, то ногу единому пану зело повредили. Ну, как назвать бесчестье такое? А кто, опричтубя? А Льковиче и Альшевских к Москве тянули? — тихо спросил Иван Васильевич. — Князи Хатитовский, Белёвские, Новосильские и прочие князи православные от Черниговщины. — Си, молвил государь, — и при родители моем, великом князе Василь Васильевич, к Москве тянулись. — Истинно, — государь! — горячо подхватил князь Федор Иванович. — Так было. — Ты мне все о князьях боишь, — заметил Иван Васильевич. — А как народ-то? — О нем-то тебе, государь, самому ведомо, — ответил Федор Иванович. Ведь из-за смут в порубежных землях литовских Круль и Ахмату войско не слал. Вильнида, в троках в своих замках отсиживался, а Сем и хану тайно писал. А Ахмат-то потом все наши земли порубежные пустошил и полоны брал. Значит, народ-то тогда сам из Литвы шел биться за Русь на Угре, вмешался Иван Иванович. А князья как? Князи сему препон не деяли. Сами тогда замышляли, как и ныне, под московскую руку перейти. Отсесть от Казимира. — А ныне сельские и черные люди как мыслят? — спросил Иван Васильевич. — Холопы наши православные, великовозможные бегут в московскую сторону, — ответил Федор Иванович. — Бают, что все, помалу из Литвы на Русь перебегут. Государь многозначительно переглянулся с сыном. За веру православную крепко сии стоят, продолжал князь Бельский, родная бают нам московская земля, и народ ее родной, единоверный. Воодушевленное лицо молодого Бельского неожиданно поблекло, голос оборвался, в глазах блеснули слезы. После казни главных заговорщиков Михаила Алильковича и Юрия Альшанского казнь грозила и Бельскому, но вовремя предупрежденный он бежал, оставив любимую супругу свою на другой день после свадьбы. С великой тоской и надеждой впились глаза литовского князя в суровое лицо Ивана Васильевича. Вдруг губы его задрожали. Государь с трудом произнес он, спаси супругу мою. Отпроси счастье мое у крылья. заключена она в замке моем. В дверях появился боярин Ховрин. Государь встал и ласково положил руку на плечо князя Федора Ивановича. «Беру тебя, княже, к собе», — сказал он тихо, — «и жалую тебе Димань и Муреву с их селами, а за супругу твою буду челом бить к Казимиру». Князь Федор слегка всхлипнул и, схватив руку, государь поцеловал ее. Иван Васильевич взглянул на сына и продолжал, Теперь же идем, княже, к столу. Дмитрий Владимирович пришел звать нас». «Истинно, государь», — подтвердил боярин Ховрин, — «стол собран». Иван Васильевич заметил, как князь Бельский мгновенно овладел собой и преобразился снова в вельможного гордого пана. Это понравилось государю. Он опять переглянулся с Иваном Ивановичем, и тот понял отца. — За обедом, княже сказал Иван Васильевич, — мы поговорим с тобой о делах литовских и о твоих новых вотчинах. О прочих же делах побаешь сыном моим тайно, а после он мне все доведет. На другой день, за ранним завтраком, оба государя принимали с докладом Дьяка Курицына, Дьяка Майко и Подьячева Щекина, и тут же при участии боярина Ховрина думу думать стали о грамоте королю Угорскому Матвею Корвину и о послах к воеводе и господарю молдавскому Стефану, чтобы сватать дочь его Елену за великого князя Ивана Ивановича. Князя Федора Бельского яз... Взял под свою руку, молвил Иван Васильевич, Мыслю сие добрый почин. За ним прочие смелее к нам переходить будут. Верно, сие, согласился Дьяк Курицын. Токма ведай, государь, что в Епистолии Сирич в грамоте к нынешнему папе Сиксту, еще в марте 6984 года, Князи литовские православные били челом и молили папу о милостях, об уравнении их с латынинами и о приведении их в унию с Римом. Меж подписей под сей была и подпись князя Федора Бельского. Двурушники искони все сии князи русско-литовские. А по что у вас очи да уши, усмехнувшись, молвил Иван Васильевич, На то вы и дьяки, дабы все слышать и видеть, дабы самим обманщика всех обмануть государству нашему на пользу. Что ж до князя Федора Бельского, то ему ныне лет двадцать семь, а то и менее. При подписании же грамоты папе было ему лет двадцать чем-то. Не сам тогда мыслил, за чужим разумом шел. Верно, государь, поддержал Иван Васильевича Боярин ховрин Грамоту же сию подписывали родственники короля князя Слуцкие. Они же старшие родственники князь Федора Бельского. Подписали и такие вельможи, как князь Дмитрий Вяземский, Ян Хаткевич, великий гетман и маршалок князя Литовского, и Якуб, главный писарь князя Литовского, и прочие, да и архипастори православные, епископ Мисаил, Киево-Печерский архимандрит Иван и Свято-Троицкий архимандрит Макарий из Вильно. Такие вот, — вмешался дьяк Андрей Федорович, — не только юного, но и старого обдурить смогут. Но тем паче нам за князь Федором наблюдать надобно, дабы еще кто не смутил его. Иван Васильевич весело усмехнулся и молвил, глядя на толстого майко, дебел дебил-то ты, дебел? а как борзо и ловко петлю закинул, всех нас охватил, и к тому, что Федор Васильевич о двурушничестве сказывал, неприметно притянул. Все рассмеялись, а государь продолжал ин быти посему. Теперь же читай, Федор Васильевич, грамоту нашего королю угорскому Матвею Корвину, которого ты нам явил не только великим воеводой, а и государем вельми острого ума, Ревнителем наук и художеств. Сие так, государь, сказал Дьяк Курицын, и мы, с Майко, составляя грамоту королю, чились быть достойными ему собеседниками. Читай, приказал Иван Васильевич. Курицын прочел вступительную часть грамоты, где безо всякой лести, но весьма почтительно упоминается о могуществе короля венгерского, и о могуществе государя Московского, свергнувшего татарское иго и уничтожившего Большую Орду. «Еще напиши тут», — перебил диака государь, — «что в давние, до татарские времена у Киева с Угорской землей было до кончания о дружбе, к великой и взаимной их выгоде торговля велась». «Впишу, государь», — молвил Дьяк. Далее Курицын писал от имени государя Московского, — что ныне необходимо как можно скорее утвердить договор, заключенный в Москве между обоими государствами, и разменяться грамотами, ибо обе державы уже договорились начать вместе войну против Польши в удобное для того время. Кроме того, русский государь требовал за свою военную помощь, чтобы король Матвей доставил ему художников, умеющих лить пушки и стрелять из он их. Размыслов, а также серебряников для делания больших и малых сосудов, зодчих для строения церквей, палат и крепостей. Примечание. Размыслы. Инженеры. Конец примечания. Впиши тут опять перебил государь своего дьяка. У нас есть серебро и медь, но мы не ведаем, как выгоднее очищать руду. Услужено. пришли рудознатцев и умельцев по всем делам. Мы же услужим тебе то дорогими товарами. Заслушав черновую грамоту до конца и внеся еще некоторые поправки, Иван Васильевич приказал к ужину переписать ее на пергамент. Помощников же собе ты, Федор Васильевич, уж сам избери. Да возьми добрую стражу и поезжай вместе с послами угорскими в столицу их. Буду королю Матвею с большим поклоном». От моего лица, государева позавтраков, государь продолжал свою беседу. «Окончим с посольством в Унгарию и будем баять о посольстве в Молдавию. Ясем, Дмитрий Владимирович, ты сугубо с нами подумаешь, как великий казначей наш. Помнишь, есть у нас черный соболь? Сына ему нет. Помню, государь», — живо отозвался Ховрин, — «у него коготки все золотом кованы». «Обсажены новгородским крупным жемчугом». «Добре!» — остановил его Иван Васильевич. «Сего соболя королю Матвею и всякое изделие ему из золота и серебра с каменьями, кубки, блюда, чарки и прочее подбери, дабы по красоте и цене в масть были дивному соболю». «Подберу, государь!» — воскликнул Дмитрий Ховрин. «Подберу так все, что ахнет король!» От подарков твоих, а слух о них по всем землям пойдет. А ты, Федор Васильевич, улыбаясь, заговорил снова государь. Так в руках все посольство наше держи, дабы все гладко было, а пили бы наши весьма бережно. Оно что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Во всем бы себя берегли, ибо ни нам, ни вам чести не будет, а токма пострамлений всей Руси а остальное речи и обхождение с вельможами королевскими и самим Корвином на твое усмотрение. Мысли мои ты ведаешь. Государь замолчал и, глядев благосклонно на своего именитого боярина Михаила Андреевича Плещеева из рода тех Плещеевых, из которых был и знаменитый митрополит московский Алексей, торжественно произнес «Ты же, Михаил Андреевич, послужи мне». В самом дорогом моему сердцу. Поедешь ты за невестой сына моего, государя Великого Ивана Ивановича, поедешь к воеводе Великому и господарю молдавскому Стефану, победителю самого Махмета, султана Турского. Государь Сей Могуч, славен и чтим во всем мире. Вера же у него и у всего народа молдавского, наша, греческая, православная, и все обычаи наши, в церквах служат и в делах государственных пишут единым с нами языком. Вороги его, круль Казимир и турки с Все сие уразумей. Казимира мы с ним вместе бить будем. А при мире нашем со Стефаном ни султан, ни хан вредить ему не захотят. Все сие в грамоте моей есть. А ты запомни еще... Жена его, матерь невесты Елены Евдокия, русская княжна великая из Киева. Видишь, какое сплетение во всем у меня со Стефаном. И вроде племени, и в вере, и в государствовании. Иван Васильевич помолчал и, обратясь к Ховрину, сказал, «Ты же, Дмитрий Владимирович, тут подарки готовь». «Пошли, господарю Стефану, такое же все баское и ценное» как посылал папе римскому, а невесте такое же, как моей невесте, царевня посылал. Ты же, Михаил Андреевич, там за государя своего, великого князя Ивана Ивановича, обручись и невесту сюда привези с почетом великим, яко государыню». Иван Васильевич смолк и сделал знак рукой. Все вышли, а государь растроганно и радостно обнял сына и крепко прижал к груди своей. Иван Иванович дрогнул в объятиях отца, почувствовав, как горячая слеза капнула ему на шею.